Глава 5. Договор. Далеко собралась полукровка. За руку меня держала та самая аристократка, ради которой пришлось нарушить закон. Отпусти, прошептала я и попыталась вырваться из цепких укоженных пальчиков. Не получилось. Она словно клещ вцепилась в руку, да так, что скорее всего останутся синяки. Звук горна приближался. Понимая, что другого выхода нет, я нагрела руку, старенький плащ задымился. Девушка взвизгнула и отшатнулась. Я рванула в лес, но позади себя услышала сопения. Да что тебе нужно? Тоже хочешь заработать копеечку? Ты же богата. Зачем тебе сдавать того, кто спас твою халеную жизнь? Совесть есть? А еще леди голубых кровей. Пыталась я оторваться от преследования, но так как в темноте это делать не безопасно, конечно, споткнулась о корень дерева. Да стой же, полукровка! Неприятно было это слышать. Я всегда считала себя эльфом, просто ростом не удалась и уши не сильно выросли. И вообще, меня просто в детстве потеряли. Все знают, что дети у эльфов рождаются очень редко, и даже полукровок, если погибает мать другой расы, забирает отец и воспитывает наравне с другими детьми. Не кидай словами полукровка. Говорят в эльфийских городах очень красиво, но я там не была. В доме малютки, на пороге которого меня нашли. Сразу же разослали запросы по эльфийским у правам. Не терялся ли младенец полукровка? Ну какая я полукровка? Просто болезненно родилась, мне ли не знать? Отовсюду пришел отказ. По нашим законам ребенка могут отдать только родственникам, а так как таковых не нашлось, то воспитывалась я, как и все дети, обделенная теплом и любовью. Но я все равно найду своих родителей и докажу, что меня не теряли, а украли, или нет меня подменили. Точно. В колыбель положили другого ребенка, а меня просто выкрали. Сама ты полукровка. Огрызнулась я, переходя на ты и остановилась. Много чести выкатить тому, кто хочет меня сдать охране. Сразу предупреждаю, лес никого нет, не успеешь закричать. Мои ладони светились красным. Говори, что надо. Я хочу тебя нанять, уважаемый Маг, заявила она и от таких слов захотелось присесть на пенёк. Да только где его разглядишь в темноте? Зачем? То есть почему я? Нет, зачем тебе охрана? Ты же слышишь звук рога. Вернись и дожидайся. Разбойники очнутся не раньше, чем через 10 минут. Там тебя с почестями вернут домой. Сказать, что я растерялась, значит ничего не сказать. Я была в шоке. Меня хотят убить, и я точно не знаю кто и за что, поэтому не могу довериться никому. В этой таверне только ты и тот страшный воин, окутанный аурой крови, власти и интриг, стали на мою защиту. Но обратиться к такому всё равно, что сдаться на милость врагу. А если и он подослан меня убить? У меня нет разрешения на магию, ляпнула я быстрее, чем смогла прикусить свой болтливый язык. Это я уже поняла. Макс лицензии не ходит в таких обносках, усмехнулась растерявшаяся цветы девица. Я хорошо заплачу. Я видела, ты очень сильная магичка. Оте выглядишь очень слабой. Проводишь меня туда, куда мне нужно, и я щедро заплачу за твои услуги. Согласна? Хотя у тебя сейчас выбор небольшой. Не согласишься, я наведу на тебя охрану и сидеть тебе в магических кандалах, усыхая без магии. Я сглотнула. С одной стороны, предложение заманчивое, но с другой, сколько заплатишь или лицензию покупаешь на моё имя, договор будет выполнен, а она останется у меня. Плачу 10 золотых. Но подчиняешься мне беспрекословно и обращаешься только на вы, и госпожа Айрис. В каком смысле подчиняешься? Я нанимаюсь только охранять вашу персону, госпожа Айрис. Вот правильно, госпожа. Но мне в дороге нужна будет ещё и служанка. Ты подходишь. Такой наглой торговли я не наблюдала даже на центральном рынке, а она не промах. Сверх 2 золотых и по рукам. В дороге буду помогать переодеваться. Волосы заплетать и только. Девушка поморщилась и вытряхивала чай по утрам. Где я его возьму в дороге? Магический договор пришлось заключать на крови, за неимением бумаги. На правом запястье появилась маленькая магическая галочка, напоминающая о договоре. Его разорвать труднее, если не нарушаются условия. Я опечалилась, но не надолго. Перспектива стать легальным магом грели душу. За даток. Я улыбнулась и протянула руку. Госпожа Айрис, аванс выдайте, или договор потеряет силу. Улыбка медленно начала сползать с моего лица. Девушка пошарила по карманам и, расширив глаза, произнесла: Меня обокрали. Всё, что осталось. Она быстро впихнула мне в ладонь тот золотой, что достала перед дракой. Но это же не аванс, а подачка. Похоже, магия со мной согласилась. Галочка на запястье начала блекнуть. Конечно, золотое для меня это несколько месяцев безбедной жизни, если тратить в день по четыре медяка, а может и даже чуть больше. Ведь в одном золотом сто серебряных или тысяча медяков. Перед мысленным взором проплыла гора медных монет, на которые я упала. Но по договору наниматель должен отдать сорок процентов оговоренной суммы перед началом работы. Подожди, не спиши. Ты же видишь, что я попала в тяжелую ситуацию. Мне срочно нужно в столицу. Зачем не могу сказать? Быстро утерев слёзы, произнесла Айрис: "Мы прибудем в город, и я тут же с тобой расплачусь. Ещё сверху несколько золотых на кино. Соглашайся". Я недоверчиво посмотрела на растерянную аристократку и спрятала золотой в карман. "Но без лицензии я не смогу вас охранять". Звук горна последний раз вскрипнул совсем рядом, и затих. Охрана добралась до таверны, а значит, мне пора уходить. Мой громкий вздох выражал одновременно и печаль по рухнувшим надеждам стать легальным магом, и грусть, потому что придётся расстаться с золотым. Я уже вынула деньги из кармана, как Айрис протянула небольшую бумагу. Это моё личное разрешение на использование магии. Из меня маг, как из тебя настоящий эльф, то есть никакой. Всё, что я умею, разглядеть ауру, а это можно делать и без разрешения, никто не заметит. Но перед отбытием я купила Никто же не знает, как тебя зовут. Может и не придется прибегать к защите. А если и поймают, сунешь разрешение под нос охране и двинемся дальше. Только вот тебя нужно преодеть, а то в свитке значится госпожа Айрис, а ты больше похожа на побережку. Я вцепилась в клочок бумаги, словно в руки мне дали мешок золота, и даже простила новой хозяйке ее хамство. Но запомнила ее слова и при случае верну шпильку. Договор заключен. Спасай меня, моя служанка. Кстати, как тебя зовут? Айрис кинулась за мной в лес, боясь отстать хоть на сантиметр. Похоже, ей и правда было безумно страшно за свою жизнь, если она выбрала меня в охранники, лишь считав мою ауру.